произнес лишь одну фразу, но с такой силой, с такой убежденностью, с какой умеют говорить только люди этой национальности и тех поколений, вы знаете, что я имею в виду. И притом тогда, когда они произносят слова приказа, он сказал «Мы должны выехать, гердоктор, я и Труда», и вышел. Я не буду сейчас распространяться ни о своих мыслях, ни о своих эмоциях. Я был буквально парализован, когда за закрылась дверь. Через некоторое время решил разыскать ольбаться, поскольку заподозрил, что это дело его рук. Немца в салоне не было, хотя я заметил, что ему нравилось сидеть здесь, уставившись на портреты предков. Кухарка мне сказала, что он уже лег спать и приказал подать ему чай в комнату ровно в восемь. Дал ей десять злотых, старательно пересчитав каждую бумажку. Она добавила, что пожертвует эти деньги на ремонт костела в Гальчевицах. И опять так же, как и сразу после его приезда, спросила меня, как вы думаете, пан доктор, он не шпионничать сюда, заявился. В тот раз я усмехнулся над подобным предположением, посчитав его плодом фантазии старой пани Ласы, но тем вечером, когда Катажина заперлась в своей комнате и не отвечала на мои мольбы, когда Герман Фрич явился ко мне в траурном одеянии, когда наконец-то сам год скрылся задолго до наступления ночи, В тот вечер мое воображение разыгралось. Я слушал музыку, если не ошибаюсь, при Рахманинова, музыку полную покоя. Вдруг услышал шаги по лестнице и скрип больших дубовых дверей. Сразу почему-то подумал о Катажине, вспомнилась, как мы летом сидели вдвоем в салоне, и она радостно смеялась, говоря жутливо, что теперь, чувствую себя чуть, чуть ли не подлинной хозяйкой замка, «Вы знаете, что там, наверху, нет света?» Это меня обеспокоило. Даже болтавня пони Ласкок. А духи, которые являются в салоне, вдруг показалось неправдой. Я выскочил из комнаты. В нижнем коридоре горел свет. Я был без пиджака, и меня сразу охватило холодом. Дальше действовал как автомат. Схватил кортку Германа, висевшую на вешалке в холле. Он никогда в рабочей одежде не садится ужинать. И побежал наверх. Те дубовые двери открываются с ужасным скрипом. Комната оказалась темной и пустой. «Вы помните, что там, в стене, есть дверки, маленькие, как бы потаенные, ведущие в коридорчик, через который можно пройти в башню?» «Я не взял фонаря. Помните, я механически повторял про себя? Завтра обязательно поеду в город и подам заявку, чтобы сюда провели электричество». Я отвердил себе «Свет, свет! Пусть завтра же будет свет, он очень нужен!» и шел вперед по коридорчику. Вдруг услышал... Нет, не услышал, а скорее ощутил присутствие другого человека. Вам известно лучше, чем мне, как это бывает. На лестнице, ведущей в башню, я почувствовал, что черная пустота передо мной уже не пустота. Хотя, может, только сейчас. По прошествии многих часов воображение дорисовывает мои тогдашние ощущения. Могло бы совсем иначе. Наверняка было иначе. Раздался сухой треск, Короткий, мгновенный, и какое-то острие вонзилось в левый рукав куртки, которую я накинул на плечи. И тогда я, знаю-знаю, помню очень отчетливо, я протянул вперед обе руки, схватил этот предмет, который, как я уже понял, был тростью, тяжелой и скользкой на ощупь, и ударил. Услышал ли я крик, возглас, слова? Не могу ответить на этот вопрос, просто не знаю. Меня ошеломило. На меня словно обрушились... и окружающая тьма, и случившиеся. Не помню, не смогу сказать, сколько времени прошло, прежде чем я очнулся и побежал вниз за фонарем. В его свете я увидел Арнина фон Кольберца. Он лежал на лестнице, которая ведет в башню. Он лежал головой вниз, и глаза его были открыты. Да, я убил Арнина фон Кольберца. Я убил. Но думаю сейчас, что если бы острие трости попало в цель, Ситуация оказалась бы обратной. Меня бы похоронили. И если сейчас я обвиняю себя, только себя в чем-либо, то прежде всего именно имею в виду собственное малодушие. Да, я смолодушничал, поскольку не признался в убийстве в ту же самую ночь. Да, я виновен и в том, что не сообщил о своем преступлении сразу сюда, в Гальчевице. Вместо этого поддался идиотскому порыву фальшивой театральности. Созвал всех живущих в замке, принес труп в салон и сказал «Арнем фон Кольбац умер, надо его похоронить». «Пан капитан, несколько часов тому назад вы довольно хидно заметили, что стечение обстоятельств было до странного удачным».